Глава двадцать восьмая. Кирби. Двадцать второе ноября тысяча девятьсот тридцать первого года. Она не знает, что перед ней. Какой-то мемориал. Алтарь во всю комнату. Непонятные безделушки, беспорядочно приколочены к стенам, расставлены на полке камина, тянутся рядком по туалетному столику с треснутым зеркалом и по подоконнику, валяются на металлическом каркасе кровати. Матрас лежит на полу. А под постельным бельём проступает тёмное пятно. Все предметы обведены мелом чёрной ручкой, выцарапаны остриём ножа на обоях. Рядом подписаны имена. Некоторые Кирби известны, часть она видит в первый раз. Этих женщин она не знает. Смогли ли они отбиться? Нужно постараться запомнить. Вот только надписи ускользают, она не успевает их прочитать. И сраной камеры с собой нет. Со следа точиться не получается. Перед глазами все расплывается, пульсирующе мерцает. Кирби проводит рукой по воздуху, не решаясь коснуться тканевых крыльев бабочки, висящих на столбике кровати, и пластикового бейджа со штрих-кодом компании «Милквуд Фарма-Сьютиклс». «Ну, конечно!» — мелькает мысль, когда она замечает игрушечную лошадку. «Значит, зажигалка тоже где-то рядом. Она старается придерживаться сугубой логики». запоминать самое важное, ничего больше. Но теннисный мяч выбивает из колеи. Что-то внутри неё обрывается, несётся вниз как лифт, сорвавшийся с тросов. Он висит на гвозде, подцепленный за разошедшийся шов. Рядом мелом подписано её имя. Буквы плывут, но нарзачит тихо чертание. Он немного ошибся, назвал её Кирби Мазраки. Тела не имеет. Хучше ведь уже позади. Разве не об этом она мечтала? Разве не нашла доказательство, которое искала? Но руки трясутся так сильно, что приходится прижать их к животу. Под футболкой ноют старые шрамы, а потом в замке входной двери поворачивается ключ. Господи Боже твою мать. Керби озирается по сторонам. Выхода нет, как и того, что могло бы сойти с оружия. Она раздвигает шторы, думает выбраться через пожарную лестницу, но окно не поддаётся. можно попробовать прорваться с боем и выбежать, когда он войдёт. Если Кирби успеет спуститься вниз, то сможет врезать ему чайником или спрятаться. Звон ключей затихает. Кирби поддаётся своему страху, она отпихивает в сторону вешалки с рубашками и одинаковыми джинсами и забирается в шкаф, поджимает под себя ноги, устраиваясь на стоящих на дне ботинках. Места мало, но сам массив из ореха Если он попытается открыть дверь, она пнёт её и заедет ему по лицу. Так их учили на курсах самозащиты, куда Кирби записалась по настоянию врача-психиатра, посоветовавшего взять ситуацию в свои руки. Главное выиграть время. Постарайтесь сбить его с ног и бегите. И каждый раз его, словно только мужчины способны творить ужасные вещи. Словно самим женщинам чуждо зло. Им демонстрировали разные методы. Показывали, как тыкать в глаза, бить ребром ладони под нос или в горло, наступать каблуками на подъем стопы, отрывать уши — хрящи легко рвутся — и бросать их им под ноги. По яйцам бить ни в коем случае нельзя, к этому мужчины готовы. Их учили драться, бороться, выворачиваться из захвата, но к Кирби все относились со страхом, будто боялись, что она разобьется. Слишком реальной для них была ее боль. Где-то внизу мужчина ругается, ударившись о дверной косяк. Co za kurwiający gówno. Do szto za tupoe gówno? кричит он пьяно. Что за язык? Польский? Это не он, думает Кирби и не знает, что чувствовать: разочарование или облегчение. Слышно, как мужчина вваливается в дом, идёт в сторону кухни, в стакане клацает лёд. Потом выходит в гостиную, врезается в мебель. Через минуту начинает играть мелодия, зернистая, нежная. Входная дверь вновь открывается, но в этот раз тише. Поляк, пусть и пьяный, всё равно слышит. В шкафу пахнет нафталином и совсем чуть-чуть его потом. Керби начинает тошнить. Она сколупывает ногтем лак на задней стороне двери. Все нервные привычки вмиг возвращаются. Какое-то время после всего, что случилось, она ковыряла кожу вокруг ногтей. пока та не начинала кровить. Но он и так пустил ей немало крови, на всю жизнь хватит. А для двери не жалко, особенно если она убережёт Кирби от необдуманных поступков, потому что ей уже хочется выскочить наружу. Темнота сдавливает, как вода в самой глубие бассейна. "Эй!" кричит поляк вошедшему человеку. "Кто ты за еден?" "Эй, ты ещё кто?" Топая, он выбирается в коридор. Кирби слышит их голоса. Они взвиваются и опадают, но слов не разобрать. «Лесть!» — резкие ответы. Это его голос. Ничего не понятно. Слышится звонкий шлепок, как будто в голову коровы вогнали скобу из строительного пистолета. Потом виск — высокий и ломкий. Снова удар забойщика со скотобойней. И снова, и снова! Кирби не выдерживает. Из горла рвется низкий скулеж, и она спешно зажимает рот руками. Неожиданно виск стихает. Она вслушивается в тишину, кусая ладонь, лишь бы не закричать. Что-то глухо стучит. Раздаётся звук однобокой борьбы, хриплые вздохи и ругань, а потом лестница скрипит под чужими шагами, и на каждой ступеньке цокание костяля отбивает по дереву чёткий ритм.